Глава шестая Ветер дует в лицо. Вокруг только и слышно, что лязг гусениц и рев моторов. А я сижу на башне танка, держусь руками за пулемет и наслаждаясь поездкой. Да, танки — это все-таки хорошо. Может быть, даже попробую как-то раз поуправлять такой техникой. А что? Выглядит гораздо легче, чем крутить руль в машине. Тут хотя бы рычаги, в них не запутаешься. Да и броня многое прощает. Например, столкновения с деревьями не будут проблемой. Бач, а зачем мы эти шапки нацепили?» Толкнул меня в плечо Лобладут и указал сначала на мой шлемофон, а затем на свою уменьшенную копию головного убора. «В смысле, зачем?» – удивился я. «Чтобы уши не продуло. Да и вообще, так колоритнее выглядит. Посмотрят на нас и на мирцы и сразу увидят, что с нами лучше не шутить». Вообще, при помощи этих мягких шлемов танкисты общаются между собой. Да и внутри танка есть немало мест, где можно неприятно приложиться головой. Тесно там. И, как по мне, этот момент не продуман. Надо будет не забыть и распорядиться, чтобы танки оборудовали массажными креслами, сделали мягкую обивку внутри и вообще создали хоть какой-то базовый комфорт. Вообще, если уж говорить на чистоту, Да я не планировал так быстро начинать штурм городов. Думал, сначала закрепимся, наладим логистику, освоимся тут, разберемся с тем же Северодвинском, про который тоже не стоит забывать. Сейчас туда уходит немало ресурсов, которые можно было бы использовать в этом мире. Но что поделать? Они сами к нам пришли, а потому должны получить наказание и запомнить, что просто так штурмовать наши замки не выйдет. Всегда последует ответ, причем ответ болезненный. Над городом тем временем начал формироваться энергетический барьер. Маги собрались в ратуше, активировали защитный артефакт и стали вливать в него все больше энергии. Но когда подобное нас останавливало? «Антибарьерные снаряды! Заряжай!» прокричал кто-то из танкистов, и спустя пару секунд снова послышался крик. «Огонь!» Грохнул залп из десятков пушек, и мерцающие голубоватым светом снаряды устремились в сторону города. Они врезались в полупрозрачный купол и разбились искрами, что стали обволакивать его и с громким шипением выжигать энергию. «Да-да, все верно. Еще одна недавняя разработка Уилсона. Артефакторы работают на износ, но уже сейчас видно, что их работа не напрасна и приносит свои плоды». А ведь это только начало. Впереди их ждет еще множество открытий. Барьер продержался всего минут десять, и за это время танки сделали пять залпов. Можно было бы срезать его очередью, но в таком случае пришлось бы потратить больше снарядов. Они, как я передал всем командирам боевых машин, стоят чуть дороже, чем сами танки. Причем каждый из них. Дорого. Очень дорого мне обходится это сражение. Но оно того стоит. Тем более, такие снаряды я не собираюсь продавать на сторону. Даже с Империей не поделюсь, а при необходимости сам приду на помощь и буду защищать ее всеми своими средствами». «Барьер пал!» — отчитался по рации командующий танковым батальоном. «Каковы будут приказания?» «Хм, кстати, а каковы будут приказания?» «Такими силами город не захватить». Его можно сравнять с землей, сжечь, уничтожить, раскатать гусеницами. Но в таком случае пострадает мирное население, чего допускать ни в коем случае нельзя. Это не замки лордов, тут в основном живут простые люди, некоторые из которых совершенно не желают нам зла. Но сделать так, чтобы мысли о повторном набеге больше не появлялась в головах их руководителей, мы попросту обязаны. Я забрался внутрь танка и занял место командира. Пришлось прогнать его за пулемет, но он и не возражал. Это место я занял для того, чтобы посмотреть, что творится на экранах. Спустя пару минут было завершено сканирование, и мы с Лабладутом смогли посмотреть на очертания города, его карту и примерно прикинуть дальнейшие действия. «О!» — Лабладут ткнул пальцем в экран. «Смотри!» «Вроде обычное здание на окраине города, пожалуй, плечами». «Да, но я там уже был». И «Это склад оружия!» — воскликнул он. «Ты хотел сказать арсенал?» — уточнил я. «Нет же, именно склад!» — помотал головой Лабладут. «Туда складывают оружие, которое конфискуют стражники Уред. Просто вход в этот город с оружием запрещен, и его надо где-то хранить. Вот здесь его и хранят в основном». «Неплохая цель, можно будет поразить. Но сперва стоит определить еще несколько подходящих целей, прежде чем начинать обстрел». «А это что за здание?» — указал я на ветхое трехэтажное строение, обнесенное забором с магической проволокой. «Не знаю», — пожал плечами Лабладут. «Но сейчас посмотрю». Он растворился в фиолетовом облачке, а я продолжил смотреть карту. Правда, уже спустя пару минут Лабладут снова появился у меня на плече с радостными новостями. «Это здание не трогаем, там детский приют». Он перелистнул карту и указал на другой дом. «А вот сюда стоит шарахнуть из всех стволов, пусть горит!» «А что там?» — не понял я. «Это домик главы приюта», — развел он руками. «Но этот дом втрое больше самого приюта. Как так?» «Вот я и говорю, жги палмам бать, не прогадаешь!» — рассмеялось божество. «Это ты его еще изнутри не видел. Там столько безвкусной роскоши, что, уничтожив этот дом, мы сделаем большое одолжение миру!» «Впрочем, мне-то не трудно». Указал координаты, и спустя пару секунд башни нескольких танков зажужжали, а пушки навелись точно на цель. «Выстрел!» — крик заглушил мощнейший грохот десятков стволов. «Выстрел!» — не успел дым рассеяться, как очередной залп по новой цели разорвал в клочья одно из зданий в центре города. «Выстрел!» — склад сложился внутрь, словно карточный домик. «Выстрел!» Дом управляющего приютом оказался слишком крупным, Да и стены там были укреплены, потому в его сторону пришлось стрелять два раза. Зато снаряды обычные, не артефактные, а такими мы можем полить хоть сутками напролет. Жаль, конечно, внутри дома никого не было. Сам управляющий успел скрыться под землей и затерялся среди мирных жителей, будто бы понимая, что мы по ним стрелять не будем. «А меня-то зачем взяли?» – из нашего танка послышался приглушенный голос стороны У меня как бы и других дел хватает. Или вы боитесь, что где-то здесь болото будет? Эх, Торан, как ты не понимаешь? Наши танки грязи не боятся. Привык, наверное, какие-то другие танки по болотам возить. Но наши значительно легче и проходимее, тоже, кстати, за счет артефактов. Говорил же, с помощью техномагии можно добиться многого. Ты понадобишься дальше, Торан. А пока просто сиди и смотри по сторонам, и наслаждайся зрелищем». «Но тут даже окон нет», — возмутился он, но я уже не обращал на его слова никакого внимания. Все-таки обстрел продолжался, и здания в городе складывались одно за другим. Приходилось стрелять выборочно, чтобы не задеть мирных жителей, и каждую цель перед обстрелом проверять. В итоге было разрушено порядка двадцати крупных зданий и еще три десятка домишек поменьше, после чего я приказал переходить ко второй фазе наказания. Танки рыхнули мощными двигателями, и из выхлопа вырвались черные тучки с приятным запахом недогоревшей солярки. Ммм, только этим бы и дышал. Хотя организм говорит, что полезного в этом ничего нет. Вскоре мы подобрались к городу, и одна за другой боевые машины стали врываться внутрь через разбитые ворота. Это довольно опасное мероприятие, ведь подобная техника предназначена для ведения боя в открытом поле, тогда как в городе они становятся уязвимы и далеко не всегда могут повернуться к врагу своей самой защищенной частью. Из окон домов то и дело стали вылетать магические атаки, зачарованные стрелы, а пару раз в башню танка ударили и засадные баллисты. Машина сразу замерла, и из всех щелей повалил дым. Но этот танк тут же зацепили крюками два других и потащили его в сторону выезда из города, параллельно осыпая все вокруг множеством снарядов. По нам били чем попало и сразу отовсюду. Но мы все равно продвигались к своей заветной цели, не обращая внимания на утраты и повреждения. «Ты можешь поточнее сказать, где это?» — не выдержал я. «Да скоро уже приедем. Вот тут налево!» — крикнул лобладут механику, и тот резко развернул машину прямо 100 метров и направо все почти на месте еще немного минут десять мы кружили по узким улочкам и все это время приходилось вести непрерывный огонь по противнику но в какой-то момент мы все же смогли добраться до площади которую так долго искали эту площадь окружали особняки явно принадлежащие знати все украшены золотом и магическими огнями Вокруг домов высокие заборы с рунной защитой. Но нас интересовал только один, самый крупный дом. «Начинаем?» — передал я по рации приказ, и наша машина сорвалась с места, взрывая под собой землю и отбрасывая назад груды камней. Параллельно нам ускорился еще один танк, и когда мы поравнялись с домом, я активировал подготовленное заранее заклинание под названием «Кровавая цепь». «Врубай форсаж!» — прокричал я. И едва сдержал свой фирменный злобный хохот. <смех> Огромление веком! Лобладут своих эмоций не сдерживал и смеялся так, что даже завидно. Танки врезались в здание и прошили стену насквозь, а дальше мы стали действовать вслепую. Разве что раз в пару секунд чувствовали удары о внутренней перегородки, но не так же, как и наружные стены просто рассыпались в крошку. Вперед! Я зацепил! — крикнул в рацию, как только кровавая цепь натянулась, словно струна. — Убираемся из города! Представители правительства и высшие знати города собрались в защищенной комнате без окон. Со всех сторон это помещение окутано непроницаемой защитной пеленой. И на всякий случай поверх энергетического купола создан иллюзорный, чтобы скрыть их местонахождение. А то одной только защиты против этих стальных монстров явно недостаточно. В центре комнаты стоял кристалл связи, через который подданные периодически рассказывали о последних новостях. Так что правители четко знали, что враг не справляется с захватом города, и потому были расслаблены. Как минимум сюда они не пробьются, а это самое главное. Да и если пробьются, прямо сейчас группа лучших начертателей готовит стены для встречи с остальными монстрами. Они создают сложные руны, делают заготовки, чтобы дать достойный отпор. Их услуги обошлись для казны города совсем недешево. Но если благодаря их усилиям удастся вышвырнуть противника из города, это того стоит. Да и по договору оплата будет произведена только после того, как ни одного врага не останется внутри городских стен. Можно сказать, это гарантия и мотивация для начертателей. — А ведь правильное решение, господин Нертран, что вы отозвали стражу из бедных районов, — проговорил один из лордов, что сидел в удобном кресле и попивал вино. — Ну а что мне оставалось делать? — пожал плечами правитель города. — Теперь вся стража охраняет центр города и наши дома. «А бедняки, они ведь, как крысы, в любом случае выживут. Спрячутся в щели, залезут в канализацию и переждут», — усмехнулся он. «Главное, чтобы до дворца не добрались», — согласился другой аристократ. «А то тут щелей мало, залезать некуда, да и мне». Он похлопал себя по выпирающему животу и расхохотался. «Не пролезть ни в какие щели». Хе -хе -хе -хе». Собравшиеся тоже рассмеялись и решили заказать себе еды с доставкой через пространственный артефакт. Где-то снаружи изредка звучали приглушенные взрывы, но они уже привыкли. Главное, что взрывается где-то далеко. Возможно, враг сможет добраться до квартала торговцев, но те тоже должны прекрасно справиться. Купцы успели нанять себе небольшую армию, и если враг проберется к ним, так будет даже лучше, не придется тратить верную стражу. Предлагаю выпить за следующий поход на иномирцев, поднял бокал один из лордов, и остальные поддержали его тост. Комната наполнилась радостными возгласами, и мужчины стали обсуждать между собой, как совсем скоро они купят целую армию и поведут ее в бой. Господа, враг бежит! кристалл в центре комнаты резко ожил и засверкал. Их стальные колесницы развернулись и бросились из города. Да! «Значит, совсем скоро мы нанесем ответный удар!» — обрадовались аристократы. «Но бежит враг не один. Вместе с ними бежит городское банковское хранилище», — добавил голос из кристалла, и артефакт сразу отключился. Скрежет, ляск, звон, треск, рык двигателей — Все это смешалось в единый гул, но для меня это звучало как прекрасная музыка. Если прислушаться, можно даже услышать, как звенят мои золотые монетки. А этих монеток там немало. Все-таки в хранилище размещена не только казна города, но и сбережения аристократов, что тоже очень важно. Ведь именно они собрали основную часть войск, которая пришла захватывать мой замок. Да, хранилище у них было не Размером, пожалуй, с целую комнату. И оно доверху забито золотом. Зачем мне столько? Все-таки мое хранилище даже крупнее, и золота мне хватит даже на старость. А не знаю зачем. Надо и все. Тем более это иномирное золото. Из него и артефакты можно делать. И просто продавать монетки коллекционерам. Или сложить поверх кучи в свое хранилище и периодически на него смотреть. В любом случае применение мы найдем. «Не понимаю», — помотал головой Лабладут. «Просто не понимаю». «Молодой ты еще», — похлопал его пальцем по плечу. «Главное и самое приятное, этого золота теперь не будет у врага». «Да, это и есть основная цель операции. А то, ставя им золото, они бы уже завтра бросили клич поэтому и соседним королевствам, чтобы собрать новых наемников». «Этот мир большой, люди плодятся быстро» а ресурсов на всех не хватает. К жестокости им не привыкать, вот и становятся обычные работяги-наемниками, чтобы за короткий срок добыть побольше денег и жить припеваючи. Хотя я бы сказал, что простой рабочий не станет на эту дорожку. Ведь чтобы пойти и начать убивать за деньги, как минимум, нужно обладать определенным складом характера. «Я про другое, бать», — усмехнулся Лабладу. «Ты о чем?» Я не понимаю, почему мы так раньше не делали. Сколько тут еще таких городов по всему миру? Может, поедем дальше, а? Вот, совсем другое дело. Никакой ДНК-тест не нужен, чтобы понять, что это мой сын. Дворец императора. Примерно то же время. В кабинете собралось около десятка военных советников, и сейчас все они наперебой предлагали разные варианты решения проблемы Северодвинска. Никто до конца не верил, что Булатов совместно с Александром справится с такой ордой на мирцев. Потому уже долгое время разрабатывается план удара с другого направления, чтобы отвлечь и ослабить войска противника. «Предлагаю нанести авиационный удар по городу и атаковать с западного направления. Там меньше всего магических укреплений и минных полей», проговорил один из минералов. «Лучше продолжить давить с востока!» не согласился с ним второй. «Там силы врага уже истощены, и вот-вот их оборона даст трещину». «Не это же. Север открыт для наступления. И именно оттуда недавно было снято несколько подразделений врага, а еще там почти не осталось магов», сказал третий. В общем, единого мнения как не было, так и нет. Хотя в любом случае это лишь советы, а окончательное решение будет за императором. Вот только дело в том, что у него, помимо Северодвинска, есть еще немало проблем, о которых тоже не стоит забывать. Опуская всякие локальные конфликты и нарастающее напряжение между Российской и Китайской империями, приходится постоянно держать в голове имперские дела в другом мире. Это на данный момент основная кампания, ведь сейчас открывается огромный простор для действий, и подобную возможность упускать нельзя. Впервые с начала сопряжения битва за выживание превратилась в обыкновенную войну, где не только враг может нападать, но и представители этого мира тоже могут давать отпор. Поначалу сопряжение порождало только хаос. Никто не понимал, как противостоять иномирным захватчикам, и оставалось только беспомощно стрелять по прекрасно защищенным солдатам, пока они спокойно воровали мирных жителей. Но теперь все иначе. «Кстати, операция в другом мире проходит вполне успешно», подметил герцог Лептин, что как раз руководит этой операцией. «У нас есть некоторые успехи, и мы смогли закрепиться в горах. Даже отбили несколько попыток штурма наших укреплений и справились с этим без потерь». «Это хорошо», кивнул император. «Надо развивать успех». Он сидел и хмурился, так как теперь единственной проблемой стал Булатов. Нет, он на самом деле помог и смог отвлечь на себя все внимание короля тех земель. Сейчас про солдат империи будто бы все забыли, и обустраиваться стало значительно проще. Но влияние Михаила все равно надо как-то убрать, хотя бы с малой части тех земель. И у императора есть мысли, как это организовать. «Слушайте мои приказы!» – пробасил старик, и все сразу смолкли. «Первый и главный из них – нам необходимо снять ограничения на монополию в Архангельске и его окрестностях. И намекнуть того, что это подарок. Все-таки мне уже известно, зачем он скупает все эти здания и земли в городе. Пойдем ему навстречу, и тогда он будет вынужден ответить нам тем же». Город Мримус, около 50 километров от танкового сражения, некоторое время спустя. Правитель города Цезарус, одетый в белую тогу и золотым венцом на голове, что символизирует его власть, был в бешенстве. Он носился по комнате и кричал на советников, что они медлят и без его участия не могут принять очевидные решения. «Почему так затянулись сборы? Мы должны помочь соседнему региону! рычал он. Ну, это приказа от короля не было», — поднял руку один из советников. «И что? Наше королевство славится тем, что регионам предоставлено больше полномочий. Мы можем сами принимать такие решения», — ударил по столу Цезарус. «Ведь в каждом регионе своя культура и обычаи. Только за счет предоставления большей свободы наши предки согласились объединиться в королевство». Но мы начали сборы сразу, как вы отдали приказ, стал со своего места советник. Ми что? Почему так медленно? Вот ведь лентяи. Что за генералы, что за полководцы? Правитель продолжил носиться по комнате и хотел чуть ли не придушить своих подчиненных от досады. Мы обязаны помочь. Это наш священный долг. Он подошел к шкафу и стал доставать оттуда свою броню и оружие. Копье, короткий меч, шлем с красным ракезом. «Вот возьму и сам отправлюсь сражаться. Поведу свое войско за собой!» — в сердцах выкрикнул он. «Подготовьте моего боевого коня и отряд всадников. Мы ударим первыми, а затем прибудут легионеры и расправятся с остатками врагов». «А, господин, может, сначала отправим дипломатов?» — предложил седой старик, одетый в белоснежную тогу. «Зачем вот так сразу рубить с плеча не Это завоевание! Это иномирцы! Мы, великий народ, и обязаны показать им свою силу! Мы...» «Господин...» — его перебил посыльный, чтобы летел в комнату. «Господин, прибыла разведывательная птица!» Он протянул кристалл и низко поклонился. «Это хорошо!» — обрадовался Цезарус и принял кристалл. Там можно было разглядеть то, что недавно увидела магическая птица и передала на этот артефакт. Вот только увиденное совсем не понравилось мужчине. Поначалу он улыбался, но улыбка быстро пропала с его лица. А затем и вовсе на лбу проступили капли холодного пота. Особенно от тех кадров, где танки прорываются в город, уничтожают несколько построек, а в итоге уезжают, прихватив с собой целую комнату. «Это что?» не понял он. «Это банковское хранилище, господин», — дрожащим голосом проговорил посыльный. «То есть они просто пришли и забрали казну города?» — Нахмурился Цезарус. «Пожалуй, мы отправим дипломатов, а выделенные на войну деньги... Давайте закатим на них пир. Как вам такая идея?»